Глава 12. Искусство и жизнь. Дама цветущей вишни. На рикшах в Японии ездят одни гейши, но на рубеже 19-го и 20-го столетий рикша был самым распространенным видом городского транспорта, на котором было занято 100 тысяч человек. С появлением в 1920-е годы трамвая и велосипедов рикши исчезли, словно светлячки по осени. Сейчас рикш в Токио осталось не более двадцати, пяти, тридцати, и все они кучкуются в основном за танцевальным театром гейш в Симбасе. Они праздно сидят между длинными ручками своих тележек, мирно покоящимися на земле. Вечерами эти два десятка тощих старичков бродят по аллеям и переулкам квартала. Они развозят гейш по ресторанам, куда их вызывают на работу богатые клиенты. У рикш есть своя ассоциация, которая запрещает им возить кого бы то ни было, кроме гейш. По вечерам эти черные тележки тихо скользят по темным переулкам Симбаси и Акасаки. По причине хрупкости экипажей они не выезжают далеко за пределы центра Токио. Когда гейшу вызывают в ресторан в другой части города, она, конечно, пользуется не рикшей, а черным лимузином такси. Иногда задаешься вопросом – Сколь долго эти эксцентричные двухколесные тележки из седой старины будут еще ездить по улицам Симбаси? Наверное, все зависит от этих крепких и сухих жилистых старичков, которые их катят. Молодых последователей у них что-то не видно. Кого в нынешней Японии привлечет занятие древнего рикши? Сакурако, молодая гейша из Симбаси, имеет рост 165 сантиметров, что значительно выше среднего роста обычной японки. Она очень хорошенькая, но не такая, как их здесь называют в талии, словно ива. Ей бывает жалко рикш, и она ими не пользуется, потому что она выше их ростом и шире. Сакурака стала профессиональной гейшей в 1975, когда я только что приехала в Японию. Познакомились мы с ней на одном вечере в ресторане «Симбаси», когда она работала лишь второй месяц. До своего официального дебюта она прошла краткое обучение два с лишним месяца. Столь непродолжительное время учебы объяснялось тем, что девушка уже была сложившейся танцовщицей. Это и послужило главной причиной, побудившей ее пойти в гейши. Сакура, как известно, это японская вишня. В сочетании с суффиксом «ко» Это слово даёт женское имя, хотя весьма необычное. Дело в том, что слово «сакура» по-японски имеет очень широкий смысл. Его главное значение, конечно, именно цветок вишни. Любоваться цветами означает прежде всего восхищаться цветком одного единственного растения, именно вишни. В классической японской поэзии самостоятельное слово «цветок» употребленное отдельно, означает ничто иное, как цветок вишни. Вишня у японцев символизирует великолепие и роскошество весны, облака цветущих деревьев и празднество всего живого. Но сакура вовсе не понимается как нечто нежное, зыбкое, приходящее, свойственное живому цветку. Для самурая, например, сакура служит метафорой геройской смерти потому что лепестки цветов облетают с ветвей вишни на ветру совершенно свежими, когда их еще не коснулось увядания. Цветы и люди схожи своей неодинаковостью. Цветок вишни чист и благороден, и вместе с тем прекрасен и не похож на все остальные цветы. Жизнерадостная Сакурако — Совсем не напоминает застенчивую скромную нежную гвоздику, которая считается символом сдержанной и делано стыдливой японской молодой девушки. У Сакурако не было старшей сестры. Да, было бы странно, если бы она была, потому что в Токио разделение гейш на младших и старших сестер практически не встречается. Имя Сакурако гейша выбрала сама, посчитав его самым подходящим к своей натуре. Только много позднее она узнала, что стала Сакурако в четвертом поколении в Симбасе. Выяснилось, что Сакурако, третья, уйдя из Гейш, тихо доживает свои дни в маленькой квартирке на окраине Токио. Узнав это, Сакурако, четвертая, приготовила коробочку пирожных и поехала к своей предшественнице с визитом вежливости. Теперь от старых и сошедших со сцены гейш можно часто услышать жалобы на то, что молодежь не знает, что такое чувство признательности к другому и что такое чувство долга. Для молодых гейш, дескать, это так же чуждо, как чернение зубов у женщин путем стачивания их железным напильником. Поэтому старая Сакураку была очень тронута неожиданным появлением в гостях ее случайной тезки.